Глава двадцать четвёртая Мирон Максимально тихо спускаюсь и, не глядя на дисплей, принимаю звонок. В такое время и на этот номер могут звонить только свои. Авдеев, слушаю. Говорю негромко, чтобы не разбудить Лию. Пусть спит, малышка. Устала за день. Мир, ну что? Напряжённый голос ворона звучит из динамика. Тишина. «Ясно. Ищем дальше». «Да». Выдыхаю и зарываю с пятернёй волосы. «Держи в курсе». Сбрасываю звонок и небрежно кидаю мобильник на стол. «Демьяна ищут все, кто только может, и никто не может найти. Как сквозь землю провалился этот мальчишка. Но о плохом думать не хочется. Да и нет повода». «Сын со мной не связан никоим образом, и до сегодняшнего дня о его существовании знали только самые близкие люди, а в них я уверен, как в себе». «Нет, версию с похищением я пока не рассматриваю. Наливая себе крепкий кофе, все равно не усну и снова сажусь в кресло перед камином. Харт, как всегда, рядом. Смотрит на меня из-под лобья и виляет обрубком» опускаю ладонь на его голову и чешу промеж ушей. Харт шлёпает языком и щурится от удовольствия. Невольно вспоминаю, как совсем недавно Лия сидела у моих ног и также преданно заглядывала в глаза. «Это ненормально и сильно меня раздражает. Но я понимаю, что она не виновата, и всеми силами сдерживаюсь, чтобы не грубить». «Сломанная, напуганная девочка». Я уничтожу того, кто посмел причинить тебе боль. Того, кто убил в тебе личность, а потом воскрешу ее. Сильнее сжимаю кружку и стискиваю зубы. Сестренка еще ее. Найдем. И Демьяна, и Юми найдем. Никто не исчезает бесследно. Ночь медленно разменивает часы на минуты, а я неподвижно сижу в кресле и смотрю на огонь. Самые гадкие чувства – бессилие и неизвестность – окружают меня со всех сторон. Я словно в ловушке, и выхода из неё нет. Никак не могу повлиять на происходящее. Я физически ничего не могу сделать, хоть очень хочу. Телефон вибрирует в кармане. «Алдеев», – говорю монотонно и залпом допиваю давно остывший кофе, чтобы смочить горло. «Выдыхай, вояка!» — хмыкает в трубку Рустам, брат жены Ворона и наш общий близкий друг. «Что?» Глаза сами собой распахиваются, а сон исчезает, как и не было. «Нашел я твоего спиногрыза!» «Где?» Сердце срывается с ритма и начинает чистить. «На границе!» Пересечь пытается. «Вот засранец!» Улыбка сама по себе появляется на губах, а вместе с ней приходит облегчение. Нашли. Живой. «Помочь или обратно проводить?» Уточняет Рус, а я на пару мгновений зависаю, обдумывая, как поступить. «Если я отправлю сына обратно, будет значить, что я не хочу его знать. А это не так. Да тупо предам, пацана. Но не хочу этого». В конце концов, я столько лет был лишён радости отцовства и теперь имею право попытаться наверстать упущенное, познакомиться с родным сыном и попробовать найти с ним точки соприкосновения. «Помоги». Уверенно принимаю решение. «Ко мне доставить сможешь?» «Без проблем. Завтра днём встретимся». «Спасибо, Рус. Должен буду». «Сочтёмся». Довольно усмехается он. Этот счёт давно никто не ведёт. Множество раз выручали друг друга и приходили на помощь в самых пиздецовых ситуациях. Это не стало исключением. И я рад, что именно друг в очередной раз выручает меня. Откидываюсь на спинку и закидываю руки за голову. «Сын». На душе теплеет, а в груди расползается уволнение. «Как непривычно и необычно». Одно дело знать, что он просто существует, и совсем другое — ждать реальной встречи с ним. Надо Юльке написать, что нашёл пацана. Но вместо этого пишу Ворону, а всем остальным даю отбой. Нашёлся. Улыбка не сходит с лица. Но вместе с этим накатывает нечеловеческая усталость. Надо пойти к Лии, но не могу. Сил тупо не осталось». Отдохну полчасика. Прикрываю глаза и мгновенно проваливаюсь в сон. Мокрый нос стычется в плечо, а горячий язык тянется к уху, при этом фыркая. «Хард, зараза!» Морщусь, пытаясь увернуться и открываю глаза. На мне заботливо лежит плед, а с кухни слышатся странные звуки. Малышка моя уже проснулась. «Что, дружище?» Треплю собачью морду. «Жизнь-то налаживается?» Лишь бы не от слова «лажа». Тянусь, разминаю затекшие мышцы шеи и бесшумно иду на кухню. Лия что-то готовит, точнее пытается, но кухня перевернута вверх дном. «Доброе утро». Улыбаюсь я и иду к ней. Девочка вздрагивает, оборачивается и роняет лопатку. Ловко успеваю поймать и отдаю ей в руки. С интересом заглядываю в сковороду. Там оладьи, но на вид больше похожи на расплющенные колобки. «Это завтрак?» Лея уверенно кивает и кусает свои сладкие губки, которые мне так и хочется поцеловать. Но я не решаюсь. Робею, как пацан, и просто залипаю на красивую картинку. «Выглядит интересно». Она пожимает плечами и искренне улыбается мне, а в глазах столько надежды, что становится не по себе. Интуиция подсказывает, что это мое новое испытание, но я сейчас как никогда заряжен его пройти. «Давай попробуем!» Лия часто кивает и приглашает к столу. «Забираю свой кофе и сажусь на табурет. Передо мной появляется тарелка с горкой странноватых оладушек». «Ну ладно, что уж. Беру один и целиком заталкиваю в рот. Секунда, и вкус доходит до рецепторов. Солёные. Очень. А девочка смотрит на меня и ждёт реакции. Твою ж мать! Я не смогу выплюнуть». «Очень вкусно». Улыбаюсь натянуто и закидываю в рот еще один оладушек, чтобы поверила и не расстроилась. Соль едва не хрустит на зубах, но я мужественно жую и даже глотаю, щедро запивая кофе. Да уж, вот это испытание! Лея тянется за оладушком, но я не сильно бью ее по руке и отодвигаю тарелку в сторону. Это мой завтрак! Она смешно округляет глаза и не сдаётся. «Приготовь себе что-то другое». Качает головой и пытается отнять тарелку. «Дурачимся и тискаемся, как студенты». Лия всё-таки ухитряется украсть один оладушек и без промедления заталкивает его в рот. Моргает, шумно втягивая воздух, и плюётся пересоленным тестом. «Ну вот, теперь расстроится». Но Лия неожиданно кидается на меня, чтобы отнять тарелку. Ее губы возмущенно двигаются, но я не понимаю ни слова. Просто смотрю на них и улыбаюсь, как идиот. А потом притягиваю к себе и закрываю этот мятежный рот поцелуем. Лия замирает на мгновение, а после обнимает меня за шею и целует в ответ. Ее неуверенный язычок касается моего, даря нам обоим наслаждение». Но лучше сильно не разгоняться. Все же неудовлетворенная эрекция – штука не самая приятная. Отстраняюсь и выпускаю свое искушение из плена. Ее щеки пылают, но от смущения или негодования понять сложно. Лия находит блокнот с карандашом и пишет большими буквами. «Это невозможно есть!» «Неправда!» – улыбаюсь я. «Подумаешь, немного пересолила!» «Немного?» Три вопросительных знака в сочетании с ее руками, упертыми в бока, становятся последней каплей. Я сдаюсь и отдаю ей тарелку с саладушками. Лия отходит к раковине и безжалостно высыпает в мусорку завтрак. но нет, так не пойдет». Подхожу к ней и обнимаю за талию со спины. «Все хорошо. Мне очень приятно». Шепчу ей на ухо и едва заметно целую. Лия застывает на мгновение, напрягаясь каждой клеточкой, но быстро приходит в себя и расслабляется в моих руках. «Это же что-то значит, правда?» «Только бы это значило, что я на правильном пути». «Всё хорошо?» Она разворачивается в моих руках и кивает. «Давай я пожарю яичницу».